Ученик Рида в Глазго, он изучал математику, философию, политэкономию. Вначале профессор математики в Эденбурге. Позже он унаследовал от Фергюссона кафедру моральной философии, которую возглавлял вплоть до 1810 года. Стюарт умер в 1826 году. Он был весьма плодовитым автором. Среди его произведений наибольший интерес представляют «Основы философии человеческого духа» 1792 1814 1827 основы моральной философии 1793 философские опыты 1810 обзор развития метафизической этической и политической философии начиная с возрождения литературы последнее сочинение представляет собой любопытную историю современной философской мысли. Оно было опубликовано в приложениях к британской энциклопедии, 4 и 5 издания в 1815-1821 годах. Стюарт изложил и популяризировал мысль Рида, внес в английскую философскую и культурную тематику французских идеологов. «Разрыв по политическим мотивам всякой связи между Англией и континентом на столь длинный период времени» пишет Стюарт в обзоре развития метафизической, этической и политической философии, оставил нас почти в полном неведении относительно того немногого, что делалось в это время для развития философии в остальных частях Европы. Его эстетическая теория основана на гипотезе здравого смысла красоты, хотя в ней и нет четкого критерия выделения первопринципов, которые здравый смысл был бы в состоянии засвидетельствовать и утвердить. В работе «Основы философии человеческого духа» Сюрт устанавливает, что вера в существование «я» – реальность материального внешнего мира, единообразие законов природы, свидетельство памяти, персональное творчество фундаментально. В опытах моральной философии он уточняет законы философской аргументации. «Все философские исследования и практические знания, регулирующие наше поведение в жизни», предполагают последовательность событий. В противном случае наши наблюдения над прошлым были бы бесплодны, и мы не могли бы сделать никаких выводов для будущего. Речь идет о принципе индукции не только для мира природы, но и, по мнению Стюарта, и для мира человеческих отношений. Законы, управляющие человеческими действиями, разумеется, гораздо труднее, поддаются разъяснению, но и здесь есть определенный порядок, которого достаточно, чтобы основать общие правила, весьма полезные. Наше знание законов природы не имеет иных источников, кроме наблюдения и опыта. Необходимую связь с событием мы никогда не сможем вывести логически, априори. Опыт учит нас, что некоторые события прочно связаны друг с другом так, что с появлением одного из них следует ждать и второго, но наше знание не выходит за пределы факта. Мы не знаем сущностных причин фактов, а только факты и законы, их связывающие. Установить с точностью связи между событиями, порядок универсума, объединить рассеянные явления общими законами – вот высшая задача философии. Стюарт замечает, что первым, выявившим эту основную истину, был Бекон. Истинная цель любого философского исследования – та, которую предлагает человек со здравым смыслом, наблюдающий события, дабы извлечь пользу из того, что он видит для своего будущего поведения. Следовательно, между философией и здравым смыслом, ведущим большую часть людей в их жизненных делах, нет существенной разницы. Речь идет исключительно о разных уровнях. Как отмечает Стюарт в своем обзоре развития метафизической, этической и политической философии, в работах Локка и его последователей «Тонкости и абстракции средневековья» уступают место изучению разума, упражнению его возможностей в познании великой цели – предназначения нашего существования». Эти изменения можно расценивать как ощутимое и неопровержимое доказательство развития мысли в Англии. 4.5. Томас Браун. Философия духа и искусства сомнения. Томас Браун, шотландец, родился в кирк в 1778 году. Ученик Стюарта, он преподавал в Университете Эдинбурга вплоть до своей смерти в 1820 году. Его первая работа – «Зоономия доктора Эразма Дарвина» 1798. В 1804 году появились размышления о происхождении и развитии учения господина Юма об отношении причины и действия. Позже Браун продолжил работу над этим сочинением, сделав его составной частью своей работы «Исследование отношения, причины и действия», опубликованное в 1818 году. В 1820 году появились лекции по философии человеческого духа. Для Томаса Брауна «Философия. Анализ разума». Разум понимается как субстанция, способная к различным модификациям или состояниям, которые, следуя одно за другим, представляют собой явления мысли и чувства. Во-вторых, это доктрина общей этики о том, как приумножить счастье любого живого существа. В-третьих, политическая доктрина о том, как достичь всеобщего счастья, желание и достижения которого долг принадлежит. Каждого индивида. В-четвертых, естественная теология теория атрибутов самого главного существа, под чьим моральным руководством, основой нашей веры, мы живем, учит, что смерть лишь перемена завершение земной жизни, но применительно к душе это лишь одно из событий ее вечной жизни. Там же читаем. Философия материи и философия разума в совершенстве согласуются. В обеих в равной степени познание граничит с явлениями, которые она представляет. Поэтому в сущности мы не знаем и не можем знать ни материи, ни разума. Если познание материи относительно, то и знание разума также относительно. Кроме того, отталкиваясь в своих рассуждениях от определенных принципов, Мы видим, что есть истины здравого смысла, которые не могут быть поставлены под сомнение. Из этих первичных истин субъект составляет одну из наиболее очевидных. Вера в нашу идентичность не есть результат серии предложений. Она возникает непосредственно при определенных обстоятельствах из мысленного принципа, существенного для природы разума, так же, как его способность к восприятию или памяти, или как сама способность к мышлению, сущностная значимость которого и, следовательно, интуитивная вера в первичную истину должны в конце концов воспрепятствовать любому возрождению против этих эффективных истин. Другая истина, в которой невозможно усомниться, касается реальности внешнего мира. Конечно, ум – одаренные способностью к восприятию и суждению, наблюдает, сравнивает и соединяет. Но сами явления принадлежат миру, который, хотя и связан с умом многочисленными удивительными отношениями, однако существует независимо от него. С другой стороны, Браун противник умножения принципов интуитивной веры, поскольку оно Останавливает общее развитие наших философских исследований, ведя нас к привычке слишком быстро удовлетворяться. Нет необходимости следовать далее, как если бы мы уже продвинулись настолько, насколько нам позволяют наши возможности. Не нужно подавлять нашу любознательность. Нужно следовать за фактами и стремиться, чтобы слова им соответствовали. И особенно нужно научиться сомневаться, но сомневаться в хорошем смысле этого слова. Мы в равной степени заблуждаемся, и если наше сомнение очень быстро исчезает, и если никогда не подвергается сомнению предрассудок. Ошибается как скептик, который сомневается всегда и во всем, так и тот, кто проявляет глупую доверчивость. Следует знать, при каких обстоятельствах сомнение оправдано а про каких должно исчезнуть. Можно сказать, что не знает сомнения тот, кто абсолютно удовлетворен результатом исследования, которое можно было бы продолжить, даже если бы речь шла о добавлении всего одного шага к тысяче других, которые уже сделаны. Истина – последнее звено в длинной цепи, первое звено которое дала нам в руки природа. Если мы достигли последнего звена и абсолютно уверены в том, что оно действительно последнее, тогда, конечно, нет смысла продолжать исследование. Но если мы остановились на полпути и вместо того, чтобы продолжить эксперимент, утверждаем, что дальше пути нет, то неважно, сколько еще осталось пройти, истина для нас потеряна. Следовательно, не нужно безрассудно утверждать, что мы достигли последнего звена в цепи, когда мы в этом не уверены. А если будем говорить, что достигли максимума того, чего можно достичь с помощью человеческих усилий, надо иметь в виду, что мы не можем мерить способность других своей нерадивостью или нелюбовью к длительному упорному труду. Глава 18. Немецкое просвещение. Первое. Немецкое просвещение. Характеристики. Предшественники. Социокультурная среда. 1.1. Характеристики. Немецкое просвещение отличается от английского и французского не столько новыми темами или проблемами, сколько их логическими формами. Метод рационального анализа – одновременно осторожного и решительного, призван доказывать законность каждого шага, то есть внутреннюю возможность концептов, используемых в качестве основы. Этот метод формирования основ останется характерным для последующих этапов немецкой философии, достигнув своего апогея в трудах Канта. Основатель метода – Вольф, представитель немецкого просвещения. Метод Вольфа фиксирует – По канту, надежный путь науки путем регулярного определения принципов, педантичного уточнения понятий, утонченной строгости доказательств, отказа от дерзких шагов в выводах. 1-2. Источники Перечислим направление мысли, которые разнообразно переплетаясь, подготовили немецкое просвещение. Первое. Философия Лейбница. 2. Научные теории Ньютона, механика которого и слитый с нею образ мира, окажут решающее влияние на Канда. 3. Философия Спинозы. Четвертое. Идеи английских и особенно французских просветителей особую роль сыграло хождение в немецких переводах сочинений Гельвеция, Кандельяка и Гольбаха, материализм которых был соединен со спинозизмом. 1.3 Э. В. фон Чернхаус Арс Indignentiae, как вера в разум. Среди тех, кого можно считать предшественниками Просвещения в Германии, следует упомянуть Эренфрида Вальтера фон Чернхауза, Самуэля Пуфендорфа и Христиана Тамазе. Чернхаусс, 1651 г. 1708, выходит из знатной моравской семьи, изучал математику, физику и философию. С 1675 по 1678 года, много путешествуя, он побывал в Голландии, Англии, Франции и Италии. Во время путешествий познакомился с Гюгенсом, Ньютоном, Коллинзом, Спинозой и Лейбницем. Его самое значительное большое сочинение – Медицина ментис, сиве артис, инвиниенди, Процепта, генералия, Исцеление ума или общие наставления в искусстве отыскания. 1687, где автор предлагает на базе математической модели Арс инвиниенди, Искусство отыскания истины. Это знание должно основываться на опыте понимаемым вслед за Декартом как внутреннее сознание. Вот очевидные истины, на базе которых, по мнению Чернхауза, формируется знание. Первое. Мы осознаем многие вещи, что нам нравится и что не нравится. Отсюда понятие добра и зла и основы этики. Второе. Некоторые вещи доступны нашему восприятию, а некоторые нет. Третье. С помощью внутренних и внешних чувств мы создаем в себе образ внешних объектов. Чернхаус убежден, что эти факты внутреннего опыта, воспринятые как основные принципы дедукции и систематически развитые, могут привести к методу, полезному во всех науках. Веру в человеческий разум цементировал идеал всеобщего знания. 1.4. Сумуэль Пуффендорф «Естественное право и проблема разума». Самюэль Пуффендорф 1632-1694 преподавал в университете Гейдельберга, где получил кафедру естественного и международного права. Затем он переехал в Лунд, где создал наиболее значительное произведение «De jure natura et gentium» о праве естественном и международном, 1672. Пуффендорф был лютеранином, с элементами волюнтаризма. Он отталкивается от принципа, в соответствии с которым естественное право есть проблема разума, поэтому оно не может основываться на религии, различной у разных народов. Право – это правило действий и отношений между людьми не как христианами, но как людьми. Пуфендорф убежден, что на этой основе можно создать науку о праве, такую же точную, как физика. Доктрина естественного права Пуффендорфа, эклектичная, по сути, объединила в себе элементы учения Гроция, идею рациональности и социальности человеческой природы, и Гобса, идею пользы как двигателя всех действий, но не избежала недостатков гнездящихся в ее философских основах, неточностей и даже противоречий. Г. Фассо. 1.5. Христиан-Тамазий. Различие между правом и моралью. Для сторонников доктрины естественного права естественное означало рациональное, или лучше не сверхъестественное человеческий разум а не откровение был критерием истины во всех видах человеческой деятельности и следовательно также юридических норм это глубокое убеждение ясно просматривается в творчестве христиана тамазия 1655 1728 Родом из Лейпцига, решительный борец с консерватизмом, он шокировал общественность Лейпцига тем, что читал лекции не на латыни, а на немецком языке. Христиан Томазий был вынужден покинуть Лейпциг и переехать в Берлин, откуда впоследствии перебрался в Галли. Здесь он написал «Institutiones jurisprudencia divinet» установление божественного законодательства 1688 в первые годы пребывания в галле увлекся пиетизмом но к началу 18 столетия под влиянием лока и сенсуалистов тамази склонился к идеям просветительства о чем свидетельствуют его фундамента Юрис натуры это гентиум основы права естественного и международного 1709 и если в установлениях Тамазий определяет естественное право как божественный закон, записанный в сердцах людей, обязывающий их делать, что по необходимости согласуется с природой разумного человека и воздерживаться от того, что противно этому, то в основах он заявит, что рассуждения спокойного духа устанавливают право и все моральные наставления. Но наиболее важно в учении Тамазия – развлечение и определение самостоятельной категории юрисдикции. Тамазия различает юридическое понятие «юстум» – справедливое, моральное «хонестум» – честное, и социальное или общественно установленное «декорум» – приличное. Юридическое «юстум» отличается от морального «хонестум» Тем, что оно интерсубъективно в том смысле, что оно относится к действию по меньшей мере двух людей. Но интерсубъективность и внешняя природа – недостаточные характеристики, чтобы ограничить юстум не только от хонестум, но и от декорум, ибо и хонестум, и декорум обладают признаком интерсубъективности». Томази выдвигает поэтому еще одну характеристику юстум. К декорум нельзя принудить, а если принужден, то нельзя говорить о декорум. Юридическое обязательство всегда имеет внешнее происхождение и предполагает принуждение со стороны других людей. Итак, интерсубъективность и принуждения вот специфицирующие характеристики права. Поскольку личные убеждения, моральные и религиозные, не подлежат насилию, Тамазий допускает и защищает свободу мысли и религии. Понятно, почему Томазию, философу не столь крупного масштаба, традиционно отводится значительное место в истории права. Он предвосхитил идеи, которые, хотя и с иными философскими обоснованиями, мы встретим позже у Канта об отличии права от морали, идею свободы, перешедшую из теории в область реформаторского действия. Г. Фассо. 1.6. Пиетизм и его связи с просвещением. Невозможно понять культурную среду, в которой развивалось немецкое просвещение, без пиетизма, религиозного движения, которое Владислав Митнер В истории немецкой литературы охарактеризовал как связующую ткань немецкой культуры эпохи просвещения до Гетте. Протестантизм, будучи слишком рационалистичным, не учитывал мистика сентиментальных потребностей верующих, интимного характера веры. И к концу 17 века, под влиянием коллегия Пиетатис, коллегии благочестия, основанные Филиппом Якобом Шпенером во Франкфурте на Майне в 1670 году, повсюду стали возникать тайные общества – церкви сердца, встроенные в каменную церковь ортодоксии, церковка в церкви. Они противопоставляли себя ей, практикуя личное переживание Бога и строительство церкви. Этого официальная церковь не одобряла, более того, часто осуждала и сурово преследовала. Пиетизм и просвещение связывали сложные отношения. Эмоциональность сторонников пиетизма не могла не столкнуться с рациональностью просветителей. И тем не менее, раннее просвещение обрело в пиетизме мощного союзника. Основные задачи пиетизма – а полемика с догматами господствующего ортодоксального лютеранства, б. отстаивание свободы личности, в. примат практической веры перед схоластической теологией. Тамазий был тесно связан с философами и теологами, сторонниками пиетизма из Гальского кружка, Гундлингом, учеником Тамазия, Будде, Ланге, Рюдегером, Шперлиттам. Пиетизм, корни которого уходят в мистические секты, отколовшиеся от лютеранства, и который имел точки соприкосновения с движениями анабаптистов, квакеров, методистов, французского квиетизма и мистика французских и испанских иезуитов, достиг своего расцвета в Галле в 1706 году в деятельности Августа Германа Франке, проповедника суровейшей пенитенциарной дисциплины и основателя образцовых воспитательных институтов 1702, которые вызвали восхищение всей Германии. Эл Митнер Именно в результате деятельности Франке Вольф был изгнан из Галли. В своем рассуждении о практической философии китайцев Вольф держнул поставить в череде пророков Конфуция рядом с крестом. В результате интриг Франке Вольф, обвиненный в оправдании с кафедры солдат-дезертеров, был изгнан из Гальского университета. В 1723 году Гальский пиетизм, официально поддерживаемый прусским правительством, восторжествовал и при малых дворах, и удерживался до тех пор, пока в 1740 году не был полностью изгнан королем-философом Фридрихом II. Л. Митнер 1.7. Фридрих II. Политическая ситуация Упоминания о Фридрихе II требуют хотя бы краткой обрисовки политической ситуации. Германия была истощена 30-летней войной, и мощная французская монархия постоянно угрожала ее независимости. 300 княжеств, на которые была поделена Германия, тормозили продвижение буржуазии, хотя она и сумела достичь определенных успехов в экономике и торговле. Эти успехи подталкивали буржуазные круги к попыткам иного распределения политической власти. Отсутствие политического единства, территориальная и политическая раздробленность страны, старые привилегии и пошлины на товары на границах отдельных государств, мешая энергичному развитию буржуазных отношений, ограничивались требованиями, выдвигаемыми перед патерналистскими властями. Ситуацию мог спасти король Пруссии Фридрих II, меценат философов, внимающий их советом. Впрочем, реформы, проведенные Фридрихом II, оказались более формальными, нежели существенными. Второе. Энциклопедия знания Христиана Вольфа. Христиан Вольф, наиболее выдающийся представитель немецкого просвещения, родился в Бреславле в 1679 году. Учился в местной гимназии, где не стихали диспуты между католиками и протестантами. Позже он продолжил обучение в йене, занимаясь математикой и философией Декарта. Перебравшись в 1702 году в Лейпциг, он защитил там докторскую диссертацию «Дефилософия философия практика универсале методо математико конскрипта. Об общей практической философии, описанной по математическому методу. За этой работой в 1704 году последовала диссертация «Алгебрика де алгоритму инфинициссимали дифференциале «Алгебраическая диссертация о дифференциальном алгоритме бесконечно малых величин». Работая в «Акта эрудиторум» труды ученых, с которым сотрудничал сам Лебнец, Вольф в 1704 году послал ему свою диссертацию. Лейбниц ответил длинным письмом, полным комментариев. Так началась переписка между Вольфом и Лейбницем. Обмен письмами продолжался вплоть до смерти Лейбница в 1716 году. В 1706 году при поддержке Лейбница Вольф получил кафедру математики в Галле, где впоследствии читал лекции и по философии. В 1710 году выходит его работа «Первые основания всех математических наук» в четырех томах, где есть сведения не только по математике, но и механике, артиллерии и так далее. Математике посвящены и другие работы Вольфа – «Элемента, Матесеус, Универсе». Основы всеобщей математики 1713-1715 и лексикон-математикум, математический лексикон 1716. Необходимо заметить, что из логики Лебница Вольф устраняет важные логикоформальные аспекты, сводя ее к силогистике. Это направление станет господствующим в немецком просвещении, которое за исключением математика Ламберта, оставит в тени комбинаторику лебница. Идея «Матесис универсалис Лейбница» теряет у эпигонов XVIII века метафизическо-онтологический план. Ф. Бароны Первое философское сочинение Вольфа датируется 1713 годом. Это разумные мысли о силах человеческого рассудка и их исправном употреблении в познании правды. К 1728 году книга выдержала уже пять изданий общим тиражом более 8000 экземпляров, после чего последовало еще девять изданий вплоть до смерти Вольфа в 1754 году, став учебником, получившим наибольшее распространение среди образованных людей и применяемым почти во всех университетах и школах, в которых 12 кафедр возглавляли приверженцы учения Вольфа – Н. Меркер. Разрабатывая систему, Вольф пишет на немецком языке, позднее на латинском, желая быть наставником всего человеческого рода. На деле, однако, его главная заслуга состоит в анализе философского языка. Добрая часть философской терминологии XVIII-XIX веков сложилась под влиянием определений характеристик Вольфа и сохранилась в научном обиходе вплоть до наших дней. Априорный анализ понятий, наблюдения и опыта приводит к рациональной эмпирической науке. С другой стороны, из разграничения теории и практики, знания и действия рождается различие теории и практических наук. На базе этих двух различных критериев Вольф вырабатывает, основываясь на философии Декарта и главным образом Лейбница, настоящую энциклопедию знания. Выделяются следующие теоретические науки: онтология, космология, рациональная психология, естественная теология. Практические науки: практическая философия, естественное право, политика, экономика. Эмпирико-теоретические науки: эмпирическая психология, телеология, догматическая физика. Практика эмпирические науки: технические дисциплины, экспериментальная физика. Логика является пропедевтикой ко всей системе наук. Она опирается на два принципа. А. Непротиворечие в теории. Б. Достаточного основания для эмпирических наук. Вот список научных трудов Вольфа. На немецком языке, помимо уже упомянутых разумных мыслей о силах человеческого рассудка, разумные мысли о Боге, мире и душе человека – 1719 Разумные мысли о человеческих действиях. 1720 Разумные мысли об общественной жизни людей. 1721 Разумные мысли о действиях природы. 1723 Разумные мысли о целеустремленности естественных вещей. 1724 «Разумные мысли о частях людей, животных, растений» 1725. А вот список сочинений, написанных на латинском языке. «Философия рационалис сиви логика» «Рациональная философия или логика» 1728. «Философия прима сиви антология» «Первая философия или антология» 1729 Космология генералис Общая космология 1731 Психология эмпирика Эмпирическая психология 1732 Психология рационалис Рациональная психология 1734 Теология натуралис Естественная теология 1736-1737. Философия, практика, универсалис. Всеобщая практическая философия. 1738-1739. Юс натуры. Естественное право. 1740-1741. Юс гентиум. Международное право. «Философия моралис» – «Моральная философия» – 1750-1759. По мнению Вольфа, онтология это наука о возможном бытии типа аристотелевско-схоластической метафизики, с понятиями субстанции причины. Вольфианская теодиция основана на космологическом доказательстве. Бог – высший разум, оправдывающий порядок мира – и отклоняет онтологическое и телеологическое доказательства. Оптимизм и рационализм соединились в концепции мира Вольфа. Мир предстаёт как огромная машина, совершенствование которой следует искать во всеобщей гармоничной взаимозависимости частей. Механический детерминизм, который управляет миром, не исключает ни человеческой свободы, ни божественного вмешательства. Мир В том, что касается его существования, случай. Вольф с осторожностью допускает присутствие в космосе сверхъестественного и связанного с чудом, поскольку это всегда наслоение на естественный порядок, установленный божественной мудростью. Б. Бьянко По мнению Вольфа, отношения между душой и телом регулируются заранее установленной гармонией, И здесь он также следует Лебницу. Но в этикополитическом плане Вольф значительно расходится с лебницем, как потому, что он подчеркивает независимость этических норм от любых теологических соображений, так и потому, что в политике и экономике он чувствует смену эпох и предвидит вмешательство государства в экономику и усиление власти. М. Дальпра Цель философии для Вольфа – человеческое счастье, а человеческое счастье и прогресс человечества неотделимы от познания. А последнее – недостижимо без философской свободы, то есть невозможно без свободы мысли. Стиль Вольфа не так изящен, как у французских философов, и не столь обстоятелен, как у здравомыслящих англичан. Однако вклад Вольфа в культуру просвещения значителен, особенно благодаря примененному им методу анализа, как рационального, так и эмпирического, наводящему порядок во всех областях знания. М. Дальпра. Вот как Вольф объясняет свою точку зрения. В философском методе не следует применять термины без четкого определения и считать верным то, что не было убедительно доказано. В высказываниях нужно с одинаковым тщанием определять как субъект, так и предикат, с помощью которых объясняется то, что следует за ними. Третье. Философские дискуссии в эпоху Вольфа. 3 один Мартир Кнутцен. Встреча пиетизма и вольфианства. Учение Вольфа имело значительное влияние на немецкую культуру. Последователем Вольфа стал Мартин Кнутцен, 1713-1751, профессор из Кенигсберга, учитель Канта. В философском «Доказательстве истины христианской религии» 1740-й он пытался соединить вольфианские элементы с пиетизмом. Кант изучил под его руководством механику Ньютона – Франц Альберт Шульц, ученик Шпенера, а затем директор коллегии Фридриха в Кенигсберге, где учился Кант, тоже рассматривал философию Вольфа как союзницу пиетизма. Противником Вольфа стал Адольф Фридрих Гофман, 1703-1741, ученик Рюдегера и автор «Логики», 1737 в которой главный акцент ставится на ощущении как основе реального познания. 3.2. Христиан А. Крузиус. Независимость воли от разума. Продолжателем дела Гофмана, который умер молодым, не успев до конца раскрыть свой талант, стал христиан Август Крузиус, 1715-1775. Находясь под влиянием немецкого пиетизма, который позже окажет влияние на Канта, Крузиус уже в своей юношеской диссертации «De appetitibus incitis voluntatis humanae» о врожденных склонностях человеческой воли 1742, подчеркнул независимость воли от интеллекта. Свобода – атрибут Бога в каждом человеке. Устранить свободу означало бы удалить мораль. В 1743 году Крузиус в работе «De Usu et Limitibus Principi Rationis Determinatis Vulgo Suficientis» о применении границах принципа определенности или достаточного основания критикует принцип достаточного основания. В наиболее полном выражении этот принцип ведет к детерминизму, но опыт и факт свободы ограничивают его. Существуют свободные причины и следует отличать физические причины от основания морального выбора действий. В «Наставлениях разумной жизни» 1744 года он выступил против Вольфа, с одной стороны отстаивая независимость воли интеллекта, с другой подчеркивая... «Теологические основы этики». В 1745 году появляется описание необходимых истин разума в сопоставлении с возможными. В ней Крузиус заменяет принцип достаточного основания следующим. То, что не может быть осмыслено – ложно. То, что не может быть осмыслено как ложное, является истинным. Из этого принципа вытекают следующие три – Принципиум контракционис, принцип противоречия, ничто не может одновременно быть и не быть. Б. Принципиум инсепарабиум, принцип неотделимого. То, что не может быть осмыслено отдельно, не может и существовать отдельно. Принципиум иногибилиум, принцип несочетаемого. То, что не может быть осмыслено как одновременное и соприкасающееся, не может также и существовать как одновременное и связанное. Гносиологический характер этих принципов не должен вводить в заблуждение относительно общей природы метафизики Крузиуса. Далекий от рационалистического подхода Вольфа, он скорее подчеркивает пределы концептуально-созерцательного знания, несовпадения, орда и диарум. «порядка идей» с «ordererum» – «порядка вещей». Именно поэтому метафизика Крузиуса станет опорным пунктом в полемике против рационализма Вольфа и его школы. Противник детерминизма, защитник независимости воли, убежденный в существовании пределов разума, Крузиус отказывается от оптимизма Лейбница Вольфа о лучшем из возможных миров. Мир далек от совершенства, но как творение его можно усовершенствовать. 3. 3. Иоганн Г. Ламберт в поисках царства истины Пожалуй, еще более авторитетным философом, нежели Крузиус, был Иоганн Генрих Ламберт 1728-1777. Выходец из скромной семьи, Ламберт пробил дорогу к знаниям упорным трудом. Он служил воспитателем в Швейцарии, много путешествовал благодаря поддержке философа Иоганна Георга Шульцера 1720-1779, переводчика Юма и автора очерков по этике и искусству. Член Берлинской академии, в течение 12 лет он написал 52 работы. Занимаясь геометрией, его исследования в этой области позже опубликует Бернули, Ламберт создал теорию воображаемых чисел. Значительный вклад он внес также в астрономию и фотометрию. Следует упомянуть его труды. Фотометрия Сиве де Менсуре от градибus, luminis colorum et Фотометрия или об измерении и степенях света, цветов и тени. 1760 -й. и космологические письма о структуре универсума. 1761. Ламберт создал фундаментальные методологические предпосылки метафизики Канта в трактате о критерии истины 1761 и о методе правильного доказательства в метафизике теологии и морали 1762. По мнению Ламберта, необходимо следовать о простым понятиям, вытекающим из опыта, но не зависящим от него – Существование, протяженность, длительность, сила, движение и так далее. И, комбинируя их, возводить целые здания науки. Важно, как в геометрии найти верные постулаты, царство истины, указывающие на отношения между простыми элементами. Две другие философские работы Ламберта новый органон или мысли об исследовании и определении истинного. 1764 и набросок об архитектонике или теории простых первичных элементов в философском и математическом познании. 1771. Основная проблема архитектоники различие между логической и метафизической истиной. Логическая истина нечто доступное осмыслению, то есть возможное непротиворечивое. Метафизическая истина не только должна быть доступна осмыслению, то есть непротиворечива, но должна также доказывать, что относится к реально существующему, а не к сновидению. Проблема логики – отличить истинное от ложного. Проблема метафизики – отличить истинное от мечты. Проблема перехода от возможного к действительному от мысленного к существующему заинтересует и Канта. 3-4. Иоганн Н. Тетенс Психологическое обоснование метафизики. В круге проблем Ламберта и Канта вращается и творческая мысль Иоганна Николауса тетенса Он родился в 1736 году, учился в Ростоке и Копенгагене, преподавал в университете Бютцева, а затем в 1776 году в Килле. В 1789 году, оставив преподавательскую деятельность в университете, служит в Министерстве финансов в Копенгагене. Занимался математикой, физикой, экономикой, интересовался педагогикой, лингвистикой и психологией. Тетанс был поглощен проблемой метода и обоснования метафизики, но в отличие от Ламберта и Канта, он заостряет внимание на психологическом аспекте проблемы. Это видно из его размышления по поводу некоторых причин того факта, что в метафизике есть только несколько установленных истин – И работы об общей созерцательной философии – «Если мы хотим обосновать метафизику, – пишет тетенс то не можем останавливаться на эмпирическом наблюдении, на чем спотыкаются английские философы. Мы должны обратить внимание на активность разума, общую для всех людей. Однако эта активность разума не в трансцендентном смысле, как у Канта, а в эмпирико-психологическом. Та же идея получает развитие в самом крупном сочинении Теттенса «Философское исследование природы человека и ее развитие». 1777. «Исходные чувственные представления, пишет Тетенс, являются основой для всего остального. Лаборатория души заставляет нас быть внимательными, чтобы получить из всего наблюдаемого наиболее полное знание, позволяющее понять отношения между чувственными представлениями и остальными возможностями души». Критический анализ теории причинности Юма показывает, что понятие причины вытекает не из связи между представлениями, а из активности разума. Близость Тэтенса к Канту очевидна, даже если у него еще не просматривается проект трансцендентальных структур опыта. 4. Александр Баумгартен и обоснование эстетической систематики. Александр Готлип Баумгартен родился в Берлине в 1714 году и умер во Франкфурте на Одере в 1762 году. В 1730 году он приехал в Галлию, начал изучать философию Вольфа. К 1735 году относится публикация его дипломной диссертации, озаглавленной «Meditationes philosophique de nonolis» от поэма Философские размышления о некоторых предметах, относящихся к поэме, где уже угадывается ядро теории, которую Баумгартен изложит в двух томах «Эстетики» 1750-1758. В 1739 году Баумгартен опубликовал «Метафизику», которая до 1779 года выдержала 7 изданий. В 1766 году она была переведена с латинского на немецкий язык Георгом Фридрихом Мейером 1718-1777, учеником Баумгартена. Кант отозвался об этой работе как о наиболее полезном и основательном из всех учебников такого рода. Сам Кант использовал его в своих лекциях. «Метафизика Баумгартена» компендиум из тысячи параграфов вольфианской теории, написанный в сухим и лаконичным стилем, несомненно полезный как базовый текст для университетских занятий. Метафизика, пишет Баумгарден, это наука о первых принципах человеческого познания. Составными частями метафизики являются антология, космология, психология и естественная теология. И если онтология – наука о наиболее общих предикатах сущего, то общая космология – наука об основных предикатах мира. Она носит эмпирический характер, когда опирается на опыт, и рациональный, когда опирается на понятия мира. Со своей стороны, психология – наука об общих предикатах души. Она носит эмпирический характер, когда извлекает свои постулаты из опыта и рациональный, когда выводит их с помощью длинной дедуктивной цепочки из понятия души. Наконец, естественная теология, наука о Боге, в той степени, в какой может быть понята без веры, она включает. Первое. Понятие Бога. Второе. Его действие. Как можно видеть из этого краткого резюме, метафизическая мысль Баумгартена в основном вращается в рамках вольфианской парадигмы. Историческая заслуга Баумгартена прежде всего в том, как хорошо увидел Вунт, что он построил нечто вроде моста между схоластической метафизикой и кантианскими трансценденталиями, между реализмом с онтологической перспективой и логико-гносиологическим срезом структуры бытия. Б. Бьянко Выдающийся аналитик по оценке Канта Баумгартен заложил философские основы эстетики. Эстетика, именно Баумгартен предложил этот термин, не может быть сведена к правилам создания произведения искусства или анализу его психологического эффекта. Все это для Баумгартена простая империя. Эстетика – наука о чувственном познании, и потому низшая гнасиология, поскольку занимается низшей способностью к познанию. Подчиненная способность готовит к совершенству чувственное познание, следовательно, необходимо тщательно изучить его законы, и таким образом эстетика становится младшей сестрой логики и заимствует у нее систематический характер. Параллелизм, установленный между эстетикой и логикой, и последовавший за этим системно-теоретический интерес к эстетике, вышел далеко за пределы простого декора. Изменения, связанные с новой антропологией. Чисто научного знания теперь недостаточно. Есть чувственное познание, и оно автономно, а не функционально. Ужеледниц, как отмечает Кассерер, противопоставил ясную идею отчетливой. Ясная идея достаточно для жизни, она делает возможной нашу первую ориентацию в чувственной среде. Отчетливая идея дает адекватное знание вещей, ответ на почему, не удовлетворяясь развлечением предметов по ощущаемым характеристикам. Эстетика по Баумгартену – наука о ясных и смешанных представлениях. Персептио конфуза – смешанное восприятие – этимологически указывает на восприятие сплетения элементов, когда нельзя вычленить отдельные элементы из целого, следуя за ними изолированно. Э. E Кассерер Эстетическая интуиция – независимое целостное познание чувственного. Оно означает видеть нечто, чувствовать, знать и понимать без почему. Вот как Кассерер пытается объяснить это – Если на базе методов точной науки мы объясняем феномен цвета, разворачивая цвет в чистом движении, мы не только уничтожаем его чувственный аспект, но и устраняем эстетическое значение. Цвет как художественный образ, завоевание живописи, исчезает при физико-математической редукции. С чувственным опытом пропадает всякий след эстетической функции цвета. Эстетика занимается чувственным феноменом, не делая попыток перейти от него к причинам, то есть к чему-то совершенно иному. Обращение к причинам не объяснило бы эстетического содержания феномена, но разрушило бы его. Э. Кассерер. Итак, мы видим, что Баумгартен не только выдающийся аналитик, виртуоз с логики, но и мыслитель, видящий границу этой логики отчетливые идеи и принцип достаточного основания не имеют никакой власти в сфере чувственного познания. Красота пейзажа – не дело геолога. Интуиция чистого созерцания пейзажа дана только мастеру, художнику или поэту. Созерцающий образ забывает спросить о его причине. Отдаться чистому эффекту и остановиться на этом необходимо, если мы хотим, чтобы феномен – не выскользнул из рук. Э. Кассерер. Для Баумгартена, кроме логики и следующие законы мышления, существует также эстетика, наука о законах чувственного познания. Этим он восстанавливает философское достоинство чувственного. Баумгартен борется за чистоту эстетической интуиции перед судом разума. Цель эстетики – узаконить внутренние психические возможности – не подавляя их. Э. Кассерер. 5. Герман Самуэль Реймарус. Натуральная религия против религии откровения. Гамбургский философ Герман Самуэль Реймарус 1694-1768 изучал теологию, филологию и философию в Йенне и Виттенберге. Посетив Голландию и Англию, с 1728 года он начал преподавать восточные языки в гимназии Гамбурга. Трактат о главных истинных христианской религии 1754 написан в защиту естественной религии. В нем утверждается, что существование Бога, создателя мира, реальность, проведение и бессмертие души доказуемы. Противник религии откровения – Реймарус, однако, критикует французских материалистов, поскольку без религии нет морали и надежды на счастливую жизнь. С другой стороны, добавляет Реймарус, если без Бога нет мирового порядка, тогда единственное истинное чудо – творение, и нет чудес позитивной религии, потому что Бог не исправляет свои творения. Если библейская религия выступает против естественной религии, значит она ложная. Доказательства Реймарус приводит в апологии или сочинении в защиту разумных почитателей Бога. Эта работа будет опубликована впервые Лессингом под названием «Фрагменты из анонимного трактата». В этой работе Реймарус заявляет, что первое. Единственная настоящая религия рациональна. 2. Откровения и позитивные религии должны быть отвергнуты. Рациональная религия учит долгую страху перед Богом, а учение Христа по своей сути – не что иное, как практическая рациональная религия. Если устранить это моральное ядро, все остальное в христианстве – политика и обман. Иисус Христос и его последователи были политиками. Крещение Христа также было сделкой между ним и Иоанном Крестителем, распятие стало событием, нарушившим политический план Христа, а воскресение – выдумкой учеников Христа после его поражения. Все это относительно Нового Завета. В Ветхом Завете столько абсурда и злобы, что видеть в нем послание свыше было бы богохульством. Даже из того малого, что сказано об апологии, ясно, почему она растревожила покой спящих лютеран. Шестое. Мозес Мендельсон и существенное различие между религией и государством. Кристоф Фридрих Николае 1733-1811 стал патроном и издателем популярной философии, цель которой не критическая разработка проблемы, а формирование светского человека и гражданина общества и культуры как инструмента совершенствования и усиления потенциала в достижении успеха. Отсюда общий оптимизм и вера в разум как фактор прогресса и лечения социальных болезней. Среди просветителей Мендельсон отличается широтой интересов, элегантной ясностью стиля и благородством духа в решении этико-религиозных проблем. Мозес Мендельсон родился в Дессау в 1729 году. В 13 лет в Берлине он стал репетитором на службе у одного коммерсанта – а затем управляющим. Познакомившись с Лессингом и Николаем, Мендельсон принимает участие в издательской деятельности последнего, публикуется в солидных журналах. В 1755 году выходят его первые работы «Философские идеологии и поп-метафизик», написанные для представления на конкурсы, устраиваемые Берлинской академией. В том же 1755 году появляются письма об ощущениях. В 1763, в год, когда Фридрих II освободил философа от социальных ограничений, в которых находилась еврейская община в Пруссии, Мендельсон публикует трактат об очевидности в метафизических науках. Математика – наука о количествах, а философия – наука о качествах. Метафизическое познание основано на разуме и потому заслуживает названия науки. Федон Мендельсона, 1767. Переработка и модернизация платоновского диалога о бессмертии души. В пользу существования Бога он приводит онтологическое и космологическое доказательства, не отвергая других.